Миновали еще сколько-то заборов, причем выяснилось, что для перелазу через препятствия Ильшины ноги приспособлены плохо. Сколько он их не задирал, высоко подниматься они не желали. Проще было выдернуть колье вместе с досками, а потом воткнуть обратно. И уставали ноги быстро. Пару раз Илья садился на что придется, отдыхал, Утешал себя тем, что скоро приобыкнет. Во время одной такой отсидки пристала к нему бездомная собачонка, каких на Москве, видимо, невидимо. Была она, не поймешь, какого цвета. Хвост баранкой, над носом кустистая шерсть. «Чего тебе, кочерышка? Неосторожно обратился к ней Илья, и все. Пристала репьем проклятущее. Была у Ильши такая особенность. Живность к нему так и липла. Лошади, собаки, кошки, даже гуси. Силу, что ли, чуяли? А с бродячей собакой, если ластится, разговаривать нельзя. Сразу прицепится, станет хвостом вилять и в глаза заглядывать. Возьми, мол, к себе, хозяин. Данька на пса шикнул, Но тот парня заважно особо не держал, и льнул только колье. Понуть же Божью тварь было жалко. Ладно ее, пускай бежит, сказал он. И дальше двинулись втроем. Стрелецкий сын поспешал впереди, нетерпеливо оглядываясь. За ним топал Илья. Замыкала процессию дворняжка. Время от времени Данька пытался выспросить, откуда де и по какому к Зинове Силычу дело. «Ему и скажу», — ответствовал Илья, еще не придумавший, как себя вести с десятником. Тайник у шкуры оказался не особенно мудренный. Банька на каком-то огороде. Тут-то мы проживаем легкие». Показал на расположенную неподалеку избенку провожатый. «Батя мой Зиновьем в одной сотне служил. Голову ему срубили шведы. Батя-то!» «Ох, и заговорщички!» — покачал головой Илья. «Нечего сказать, глубоко запрятались. Еще денек-другой и всех вас до одного сыщут-выловят. Шпигом довольно будет посмотреть по стрелецким книгам, кто с кем служил». Шкура сидел на лавке чистый, намытый, напаренной. Наверное, со скуки только и делал, что баню топил. «Вот, дяденька, человек тебе! Его шпиги вязать хотели, с их было. А он их как зачел крушить-молотить. Так во все стороны и полетели!» Взахлеб начала рассказывать Данька, для красоты еще и привирая. Десятник его слушал но смотрел при этом на гостя. Илья тоже приглядывался. «Видно было, что Зиновий этот — мужик хороший и правильный. Крутить и вилять с ним нечего, надо вести разговор напрямки». «Ладно, Даня, поди-ка, посторожи», — сказал Шкура. Подождал, пока паренек выйдет. Ты с чего десятка будешь, мил человек? Мог бы я тебе наврать что с Крюковского. А не стану, потому что врать не люблю. Ильша сел на лавку, вытянул уставшие ноги и потрепал по мохнатой башке кочерышку, которая пролезла и сюда. Ни с какого я, не с десятка. Я сам по себе человек. Но про ваше тайное дело все знаю. Шкура слегка шевельнулся. Что все? Про сговор преображенку жечь и рамадановского князя подорвать. Про то, что шведы с вами заодно. На это десятник вскинулся. Врешь? Про шведа врешь? Сказано же, врать я не люблю». «Разве фрол-бык вам не сказывал, что будет вам помощь от чужеземцев? И деньги оттуда же!» Наблюдая, как потемневший лицом шкуры теребит бороду, Илья спокойно продолжил. «Нравится царь, не нравится. А с врагом против своего отечества соединяться не след. Скверное это дело. Иудина». «Верно. Говорил нам Фрол про иностранных родителей. Неужто это он шведское серебро нам в карманы сыпал?» не, на это я не согласный». Зиновий стукнул по лавке коричневым кулаком. «Я против шведов в Нарве бился. В плену у них голодовал. А ну, пошли со мной. Сведу тебя с Фролом, пускай ответ держит. «А ты знаешь, где он?» — осторожно спросил Илья. «Знаю. Был у него ночью. Вызывал он меня».